Глава 12 Я сидел возле костра и молча смотрел на языки пламени, в которых мне виделись картины моих прошлых битв, которые проходили не только в этом мире, но и во множестве других. Как же мне все это надоело. «Кинг!» Послышался сзади знакомый голос, я повернул голову и увидел арета. Обе руки амазонки были перебинтованы и обездвижены, но тем не менее держалась амазонка бодро. «Ты как?» – спросил я воительницу, которая села рядом. Лока с помощью магии пришила руки обратно, но двигать я ими еще не скоро смогу», — ответила арета Извини. — За что? — удивленно спросил я Амазонку. — За то, что теперь я обуза и совершенно бесполезна, — ответила арета и отвернулась. — Я тяжело вздохнул. — Не говори ерунды, — спокойно ответил я воительница и, использовав скачок, переместился так, чтобы видеть ее лицо. Я провел рукой по ее щеке. — Ты так сделала для этого мира больше, чем кто-либо другой сказал я Амазонке и посмотрел на ее руки. Ты говорила с Локой, она может как-то ускорить процесс восстановления? Нет. Она сказала, что сделала все, что могла, ответила арета А твоя богиня? Амазонка тяжело вздохнула. Тоже нет. В том бою, я и так сильно задолжала перед ней. Грустно произнесла воительница. Кстати, насчет этого. Что с тобой произошло? Это сила, откуда она? Спросил я Аретта, вспоминая бой с демоническим князем. Помнишь Лео? Спросила она, И я сразу понял, к чему клонит Амазонка. Стала ее аватаром. Да, но не оправдала ее ожиданий, воительница опустила глаза вниз. Ты не права. И я уверен, что твоя богиня тоже так не думает. Произнес я и коснувшись подбородка Амазонки, поднял его вверх, чтобы иметь возможность посмотреть ей в глаза. Враг был очень силен. Даже вместе мы не смогли взять над ним верх. Все сражались на пределе своих сил, в том числе и ты. Не вини себя ни в чем сказал я Арета и убрал руки от ее лица. Альнатар, он, да, погиб. Отраженная и усиленная магия эльфа была слишком сильной, грустно произнес я и повернулся обратно к костру. Несколько минут мы просто сидели молча. Как вы поступили с телом? Арета первой нарушила неуютное молчание. Рассел сказал, что эльфы сжигают тела своих, после чего развеивают прах над рекой бесконечности, которая течет в самом центре вечных лесов, ответил я воительница. Мы сожгли тело Альнатара, и поместили прах в специальный сосуд. После того, как закончится война с демонами, кому-то нужно будет доставить прах Альнатара в Вечный Лес и воздать почести, которые он заслужил. «Если я буду жива, то сделаю это», — не отрывая взгляда от костра ответила Арета. Рассел сказал то же самое, грустно улыбнувшись, произнес я. «Они были дружны». «Вы, вроде тоже, да». «Даже несмотря на то, что он сделал», — ответила арета которая в отличие от других знала, кем по-настоящему был длинноухий чародей. «Я достал из браслета хранилища последний бурдюк с дорогим вином, которым собирался отметить нашу победу над демонами. Давай почтим его память», — сказал я Амазонке, и она кивнула. Сделав несколько глотков, я приставил горлышко бурдюка к губам Орета и помог ей проделать то же самое. «Надо позвать Рассела и остальных», — встав с земли, произнес я. Они тоже его знали, поэтому не будет почтить его память без них», — сказал я и Амазонка, молча кивнула. Возле костра собрались те, кто был знаком с Альнотаром, которых оказалось не так уж и много. По сути, это были лишь члены моего небольшого отряда, плюс сын тибрана Дрейк и Кила. Было грустно, но война есть война. На ней погибают, и этого никак не избежать. Всю оставшуюся ночь мы провели, рассказывая истории, в которых так или иначе принимал участие длинноухий чародей, или вино, и грустили по погибшему товарищу. Наутро же к нам прибыл гонец. Встречать его вышли мы с Рикой, ибо только она могла управлять своим барьером, скрывающим нас от демонов. «А ты уверена, что теперь от него есть толк?» – спросил я Суккубу. «Да, на нас напал один из демонических князей, но это не значит, что он передал информацию о нашем местоположении другим демонам. Скажу даже больше». Он наверняка захотел забрать всю славу и душу себе, поэтому держал все в строжайшем секрете. «Поверь, я достаточное время провела среди демонов и знаю, что все они эгоистичные, злобные и честолюбивые твари», — ответила Суккуба и усмехнулась. «Хорошо». Я пожал плечами, решившись полностью положиться в этом вопросе на Рику. «Вот и славно», — улыбнулась демоница и я почувствовал отголосок ее магии. Я сняла третий защитный барьер, чтобы у гонца появилась возможность увидеть нас, пояснила по пути Сукуба. Как думаешь, зачем армия света послала нам гонца? Думаю, собираются пойти в наступление, немного подумав, ответил я Рике. Если так, то до развязки не так далеко, произнесла Сукуба и грустно улыбнулась. Понравился этот мир? Смеешься? Нет, конечно. Просто кто знает, что будет дальше. Я уже давно не новичок, и успела побывать в таких мирах, о которых даже вспоминать не хочется. Ререр!» -рер. Трейсер поморщилась и покрутила головой, видимо для того, чтобы отогнать неприятное воспоминание. Как же я ее понимал? О, а вот и гонец! Произнесла Рика и указала рукой вперед. Посмотрев туда, куда указывала демонесса, я действительно увидел человеческий силуэт. Хм! Какой молоденький, усмехнулась Рика. Ты видишь его лицо? Удивленно спросил я. Разумеется, ответила Сукуба. У большинства демонов очень хорошее зрение, а я к тому же еще и выше демон. На ее губах появилась довольная улыбка. «Понятно, задумчиво произнес я. Полезный навык. Но вообще да, но я бы не отнесла его к умениям даже второго тира. Скорее всего даже и не к третьему», — ответила демоница. «Тира», — уточнил я, ибо в моей памяти не было похожего слова. «Хм». Задумчиво произнесла Рика. «Но это что-то вроде иерархии среди навыков». Например, к первому тиру относятся такие умения, как, например, твоя магия пустоты. Инар, например, владеть некромантией. Это тоже сильное умение, но твоей магии уступает, хоть и немного, и соответственно принадлежит уже ко второму тиру, а не первому. Суть ловил. Вполне, честно ответил я. Вот и славно, девушка улыбнулась. Я уверена, что раньше ты знал это слово, просто забыл его из-за потери памяти. А да, да, разумеется. Просто не так часто используется в обиходе. В основном это сленг игровых миров, пояснила искусственный интеллект. Понятно, ответил я и тяжело вздохнул. У меня такое ощущение, что не вернуть мне всю память в этом мире. Да, это будет проблематично. На данный момент восстановлено всего 62,3%. Ты слишком мало отдыхаешь, поэтому процесс восстановления не сдвигается с мертвой точки. Ага, было бы еще время на отдых. «Надеюсь, смогу позволить себе это в следующем мире», — грустно усмехнувшись, ответил я искусственному интеллекту. «Очень на это надеюсь», — сказала Андромеда и замолчала. «Пока я разговаривал со своим Иерикой, мы успели приблизиться к гонцу, и паренек, которого еще издалека успела рассмотреть Сукуба, оказался действительно очень молод. Ему едва стукнуло лет 16-17. Странно, посылать» пусть даже и не с важным поручением такого зеленого юнца как по мне по меньшей мере было странно тем временем паренек нас наконец заметил и помахал рукой странная реакция произнесла Диманеса. согласен мог бы хотя бы удивиться все таки увидел настоящую суккубу, да и я не пешком иду ответил я рики не спуская глаз с гонца на лице которого застыла непринужденная улыбка классный барьер воскликнул паренек стоило нам с ним поравняться мы с рикой переглянулись Ты его заметил?» Удивленно спросила она. «Разумеется», — усмехнулся гонец. «Прекрасная работа», — добавил он и посмотрел на сукубу «Я внутренне напрягся». Этот паренек явно был не тем, за кого он себя выдавал, используя арканное зрение, и с удивлением для себя обнаруживаю, что он не пользовался какой-либо магией, изменяющей его облик. «О, ты владеешь магическим зрением», — тем временем воскликнул гонец. «Здорово, принимаю свою истинную форму». «Кто ты такой?» Спрашиваю я гонца, смотря ему в глаза. Самое удивительное, что он даже не удивился моей трансформацией. Обычный человек, которому доверили доставить важное послание, спокойно ответил парень. Кстати, я ведь так и не представился. Мое имя Виндигар. Я личный телохранитель сира Ричарда да Прайма. На его лице появилась лукавая улыбка, а спустя мгновение, цвет его глаз изменился с ярко-голубого на бордовый, а клыки стали гораздо длиннее. Вампир произнесла Рика. Не совсем, усмехнулся Вендигар. А иначе как бы я смог встретиться с вами днем? Я полукровка. Мой отец был высшим вампиром, а мать обычной девушкой. Хм, он задумался. Ну как обычной, одной из сильнейших ведьм своего поколения, но это не исключает того факта, что она была смертной, произнес он и с интересом посмотрел на меня. Кстати, ты ведь в курсе, что на тебе вампирская метка? Да. Спокойно ответил я. Дампир. Получается, что ты получил все лучшее от своих родителей, можешь свободно передвигаться днем и плюс ко всему обладаешь силами вампира. Не совсем, я лишь наполовину вампир, поэтому и сил у меня от отца, ровно половина, но, мне достался прекрасный магический потенциал от матери, поэтому по силе, я практически не уступаю любому высшему, ну или даже превосхожу, Вендигар хищно улыбнулся. Уверен, спокойно спросил я, смирив дампира изучающим взглядом. Сражался я как-то с одним высшим вампиром, который как раз и поставил мне метку, и скажу честно, той ауры силы, что была у него, я в тебе не чувствовал. Да. Усмехнулся Вендигар. Хочешь проверить? Произнес он и его взгляд мне не понравился. Нет, все в той же спокойной манере, ответил я дамперу. Не думаю, что сейчас для этого лучшее время. Ты ведь не для этого сюда пришел. Как знаешь. Гонец пожал плечами. Разумеется, нет. Моя миссия – передать вам послание моего короля сказал Вендигар и осмотрелся. Я почувствовал отголосок его магии, не напрягайся, это всего лишь защита от тех, кто мог бы нас услышать, произнес Дампир и продолжил творить свою волшбу. О, ничего себе, подумал я, когда ощутил, насколько огромное количество энергии вливает этот паренек в свои заклинания. Вроде все, довольным голосом произнес Вендигар. Теперь можно говорить и не бояться, что нас кто-нибудь подслушает, сказал он и улыбнулся. В общем, дела обстоят так конец 12 главы